Глава 27. «Андрей! Андрей!» Кто-то настырно меня тормошил. Я открыл глаза. Надо мной навис Погодин. В глазах пелена, голова гудит, язык прилип к небу. Блин, все-таки я отключился. Рука пульсировала, отдавая болью во все тело, будто на ней разворачивался бульдозер. Я с трудом встал со стула. Погодин меня придерживал. Я глянул на пустую окровавленную кровать и похолодел. Твою мать, где Берг? Да увезли его в больницу с конвоем, успокоил меня Федя, а ты на стульчике сидел и отключился. Я тебе скорую вызвал. Ты с потрошителем на одной машине отказался ехать. Фух, выдохнул я. Я уж думал, он отгрыз себе вторую руку и снова сбежал. Ни хрена не помню. Сколько времени прошло. Я облизнул пересохшие губы. «Часа два. Препараты перестали действовать. Похоже, у тебя шок от потери крови. Погодин помог мне подняться. Тебе срочно в больницу надо. Переливание делать. А ты за маньяком гоняешься. Мы бы и без тебя его взяли с Серегой здесь. Надо было тебя сразу в стационар везти. Так и коньки отбросить недолго». «Берг хитер расчетлив», — задумчиво проговорил я, вспоминая непростую ночку и еле ворочая языком. «Если бы с вами что-то случилось, это было бы на моей совести». «Ну, чем бы ты нам помог?» — в комнату вошел Вахромеев и подхватил меня с другой стороны. «Сам еле на ногах стоишь, и пистолета нет. Кстати, по рации сообщили, что нашли твой Макаров, когда рассвело. В дежурке он сейчас». «Ну, если бы я вам не помог, то хотя бы сдох бы с вами за компанию. Зато с чистой совестью, так сказать». Мне было неудобно, что меня ведут с двух сторон, и я ничего не мог сделать, кроме как повиснуть на своих более крепких товарищах. Э, нет! Замотал головой Вахромеев. Рано нам умирать, мне еще младшую тянуть до конца школы. А у тебя, Андрюха, есть дети? Я замотал головой. Ну, а жена или девушка? Жены нет. А насчет девушки уже и не знаю, как то опешил Вахромеев. «Все сложно. Из-за работы». «Привыкнет», — кивнул сознанием эксперта Сергей. Я в ответ лишь хмыкнул и перешел на другую, более сейчас для меня важную тему. «Что с телом Березова?» «Оформили и в морку везли. Дела по убийству Дицони и Слободчука можно закрывать за смертью лица, совершившего преступление». В Москву Караваев уже отзвонился, обрадовал. Вроде никто не заподозрил, что Березов не случайно в леске этой ночью оказался. «Угу», — кивнул я. «Берг тоже не в курсе, что мы с капитаном в паре работали, поэтому нас не сдаст». «В материалах уголовного дела получится интересная картина», — проговорил Погодин. «Будто маньяк случайно прирезал Мстителя, когда тот пытался помочь Кошкиной». «Прямо как в кино». Фактически именно Березов и спас женщину, вздохнул я, ценой жизни. Я позже подоспел. Может, и лучше, что он погиб, осторожно заметил Вахромеев, пожав свободным плечом. Ты уверен, что после всего этого военрук бы снова вернулся в камеру? Уверен. Я знаю людей. Он офицер. И дал слово. Но, как ни прискорбно это звучит, в чем-то ты прав, Серега. Он умер с легким сердцем, как герой, а в тюряге покоя не ищут. Еще новости есть. По Бергу из области следственная бригада едет, продолжал вводить меня в курс Вахромеев, как будто пока я был в отключке, прошла целая вечность. Будет дела у местных забирать и к своему производству принимать. С доказухой проблем нет. Потрошитель намерен сотрудничать со следствием. Это он еще в скорой помощи заявил. Это понятно да я вот не ждал от этого психоискренности каждый маньяк ждет свою минуту славы когда его поймают и он прогремит на всю страну или даже на весь мир вот почему все серийники охотно дают признательные показания после того как их совсем прижмут естественно он свое получил ты его калекой сделал нет руки и глаза с восторгом сообщил вахромеев будто я об этом мог забыть. В аду они ему не понадобятся, — зло улыбнулся я. За все злодеяния Бергу светила высшая мера и вполне уверенно светила. Да, но сам понимаешь, что до приговора может и год пройти, а после еще год, пока в исполнение приведут. Его еще психиатры изучать будут под микроскопом. Он для них экземпляр интереснейший. Что ж, может, хоть мозгоправом пользу принесет, да? А вот я бы его хоть сейчас шлепнул. Без суда и следствия. Была такая мысль, кивнул я. Пришить его там, в лесу. Но я не палач, а мент. Нам за казни не доплачивают, закивал Вахромеев. Просчитался потрошитель. Зря он с тобой игру затеял. Как ты так, Андрюха? Провернул все ловко. Не перестаю удивляться. Мне самому такому еще учиться и учиться. В прихожей показались белые фигуры санитаров с носилками. Меня уложили и вынесли на улицу, где ждала скорая. Лежа на спине, я смотрел в глубокую и спокойную синего небо. Наверху ни облачка, ни тучки. От ночной бури не осталось и следа. чуть птички, с детской площадки слышен гомон ребятишек. Город будто обновился, умывшись дождем. Пахнет листвой и свежестью. Жизнь продолжается. Дверь больничной палаты распахнулась, и на пороге выросла целая делегация в бесформенных белых накидках с веревочками во главе с Гороховым. Сердце мое радостно забилось. Как же я соскучился по своим. Главврач юркнул вперед и деликатно вывел моих соседей по палате в коридор. Закрыл за собой дверь. Горохов взгреб меня в объятия, аккуратно обрулив забинтованную правую руку. «Андрей Григорьевич», — выдохнул он, — «как же я рад тебя видеть. Ты опять как партизан забинтованный. Не бережешь себя». Не то чтобы я специально совался, но действительно как-то так выходило. Наверное, потому что отступать я уж больно не люблю. Накладочка вышла при задержании, улыбнулся я. В этот раз преступник оказался слишком ушлый. «Но ты его взял, молодец! Не сомневался в тебе!» Я высвободился из могучих объятий шефа, и в ту же секунду мою шею обвили нежные женские руки. В голове не успела отзвучать до конца мысль, что сомнения у Никиты Егоровича, наверное, все таки были. Теплые губы чмокнули мою щетинистую щеку. Света сияла, не стесняясь ни начальника, ни Погодина, ни Вахромеева. Потом я еще разглядел, что в палате присутствует Караваев. Он скромно стоял в сторонке, переминаясь с ноги на ногу. — А где Катков? Внезапно охрипшим голосом проговорил я, чтобы что-то сказать, а потом повертел головой и, наконец, понял, что состав нашей группы прибыл ко мне неполным. «Скоро будет», — хитро улыбнулся Горохов. «Апельсины несет». «Лучше водки пусть захватит». Я кивнул на свою тумбочку, заваленную яблоками, бананами и прочими пироженками. «Уже неделю здесь валяюсь, тоска без вас. Но зато выспался на год вперед». «Водка — это хорошо», — продолжал улыбаться Никита Егорович. «Вот выпустят тебя, тогда и проставишься». «За что?» — удивился я. «Есть повод», — Горохов хитро прищурился и, подмигнув присутствующим, вытащил из кожаной папки листок с печатным текстом. Прокашлялся в кулак и торжественно зачитал. «Приказ министра внутренних дел СССР от 1 июля всего года». За образцовое исполнение служебных обязанностей, находчивость и героизм, проявленные при поимке опасного преступника, приказываю присвоить лейтенанту милиции Петрову Андрею Григорьевичу внеочередное специальное звание на две ступени выше имеющегося – капитан милиции. Под аплодисменты в палату торжественно вошел Катков. Криминалист трепетно держал в руках подушечку из красного бархата с тесьмой. На ней лежали отливающие сталью погоны с четырьмя маленькими звездочками. Те искрились на солнце, будто были отчеканены из настоящего золота. Гороховчинно взял погоны и торжественно вручил их мне. Аккуратно пожал забинтованную руку. «Поздравляю, Андрей Григорьевич! Капитан! Самое красивое звание!» И по звучанию, и по звездам. «Служу Советскому Союзу!» — угаркнул я, но голос немного дрогнул. Хоть и получал я такое звание раньше, но это казалось и правда, желанным и настоящим. Я трепетно сжимал погоны в руке. Окружающие снова полезли обнимать меня и поздравлять. Когда очередь дошла до света, в этот раз я набрался наглости и сам чмокнул ее в щеку при всех с наслаждением вдохнув мимолетный запах ее волос. Последним подошел ко мне Караваев. Он смущенно протянул мне широкую ладонь. Я слегка ее пожал. Рука все-таки еще не работала. Андрей Григорьевич. Караваев старался смотреть мне в глаза, но краснел, как школьник перед доской. От души поздравляю. Извините, если что не так. Кто же знал, что вы так нам поможете? — Честно говоря, считал вас засланным казачком. — Сами знаете, сколько всяких приезжих и проверяющих нацелены копать под начальника милиции. Должность такая в захолустье не ахти чего даст, а спрос, будто я руководитель целой области. — Все понимаю, — Михаил Олегович кивнул я. — Не прибедняйтесь, вы мне тоже очень помогли в оперативных комбинациях. С прессой и с трудоустройством Кошкиной, с ней это все в порядке, кстати. Получив уверенный кивок, я договорил. «Без вас мой план бы не выгорел. Извините, что раньше не посвятил вас в детали. Сам не знал, кому доверять. Уж слишком был потрошитель умен и неуловим. Грешным делом я поначалу думал, что он из местных органов». «Вот как», — Караваев вскинул на меня бровь. «И на кого же вы думали?» Я помедлил секунду. «Честно?» «На вас». «Спасибо, что приписали меня к когорте умных», — рассмеялся Караваев. Коллеги вокруг тоже весело улыбались. «Но вы оказались прозорливее всех моих замов вместе взятых». «Обновите руководящий состав». Я кивнул на Вахрамеева и, чуть понизив голос, добавил. «Вы же помните мою просьбу?» «Конечно», — закивал тот. «Я уже дал команду кадрам на Сергея Анатольевича готовиться соответствующее представление и прочие бумаги. «Должность начальника розыска в моем городделе он заслужил по праву». Вахромеев не ожидал такого поворота. Вытаращил на меня глаза, подошел и с благодарностью тихо прошептал. «Спасибо, Андрюха. Думал, так и буду до пенсии операм бегать». «Товарищи!» — громко проговорил Горохов. «Не будем слишком наглеть и нарушать больничный режим. Нам пора. Подождите меня в машине». «Я скоро. Нам с Андреем Григорьевичем кое-что обсудить еще надо». Присутствующие послушно попрощались и вышли из палаты. Мы остались с шефом вдвоем. Никита Егорович прикрыл дверь. местных не стал говорить», — улыбнулся он. «Группу-то нашу, можно сказать, спас. Убийца детцо не найден, хоть и мертвым, но дело прекратили. Еще и местным помог маньяка изловить». Первым усмотрел серийность, это нам на руку сыграло. Проект приказа о расформировании межведомственной группы благополучно затерялся в кулуарах власти, его так и не согласовали. Подобные группы в областях и республиках тоже создавать не стали. Не смогли подобрать подходящий штат. Горохов довольно хмыкнул. Ну, этого и следовало ожидать. Понятно. Петров на весь союз один такой. Я удовлетворенно кивнул. Но тут же и заспорил. «Вы свои заслуги, Никита Егорович, не умоляйте. Вы тоже такой один. Это последнее дело мне фортануло одному раскрыть. Всегда под вашим руководством работал. Многому у вас научился. Да и всей нашей группы, честно сказать, здесь здорово не хватало». «Да ладно», — отмахнулся шеф. «Это мне надо у тебя учиться начинать. Новым методом». «Я ведь все строго по закону привык делать. Руки зачастую связаны, а оказывается, иногда и поперек него можно что-то сделать. Для пользы общего дела». «Это вы про что?» — аккуратно уточнил я, хотя уже догадывался, о чем речь. Но раньше времени ни в чем признаваться не стоит. «Погодин мне рассказал твой гениальный план с побегом Березова». Вот паразит, проболтался таки, обещал ведь молчать. Да ты не ругай его. Это я раньше закоснелый был, а сейчас гляжу на тебя и думаю, что что-то в этой жизни я недопонял. Ситуации разные бывают. Не всегда мразей можно по закону взять. Ты это не раз доказывал. Вот только не пойму, где ты такому научился. В школе милиции этому точно не учат. Времена у нас спокойные, тихие. А ты будто на шаг впереди времени идешь. Интуиция, пожал я плечами. Чуйка, или как ее называть? Ну, не знаю, улыбнулся Горохов. Либо ты самородок, либо... Либо кто? Насторожился. Американский шпион. Вы меня раскусили, Никита Егорович. Я как раз хотел вас завербовать. Дядюшка Сэм проявлял горячий интерес. Мы посмеялись и обсудили дальнейшие планы. Зеленоярское кладбище раскинулось в тенистом леске. Нужную могилку я нашел не сразу. Еще не потемневший от времени деревянный крест с табличкой успел зарасти травой и чуть покосился. Я выправил его, вырвал траву, смахнул с дощечки пыль, на которой хорошо виден был еще не выцветший текст, начертанный черной краской. «Березова Олеся Александровна, 10.04.1962». 15.05.1982 На следующий год земля осядет, и поставлю памятник. Я положил на могилу букет живых красных роз. Купил их на рынке у спекулянтов. Поднял глаза к небу и проговорил. Товарищ капитан, обещание свое я выполню. Каждый год, в день рождения твоей дочери, на ее могиле будет букет из свежих цветов. Даже если сам не смогу приехать, букет организую. Теперь у меня в Зеленоярске есть друзья. Спи спокойно, капитан. Я развернулся и зашагал прочь. Конец седьмой книги.